Когда человек заблудился, он мучительно ищет в темном море любой всплеск света, ведь это маяк, спасение, что же еще? И они отправилась в Лиссабон, и там ее познакомили с этим дипломатом. Он был такой прекрасный добрый человек, маленький, с очень чистыми голубыми глазами.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 Ну что же еще, отдушена как-никак. Но он не позволил себе пасть. Это потрясло они, в ней начался какой-то внутренний слом. Но это оказалось для нее спасением, потому что она убедилась, мир состоит не только из скотов. В этом жестоком мире есть очень чистые мужчины, которые умеют сказать себе «нет» если любят жену, детей, семью. Ох, и трудно же пришлось зеленым после этого рыжего англичанина с «они». Ох, и заставила она их покрутить мозгами. С тех пор обманывать ее становилось все труднее и труднее, потому что рыжий англичанин с голубыми глазами оказался для нее истинным ориентиром, Маяком в ночи. Чтобы спасти ее для себя, Зеленым пришлось выдать ей одного шпика. Они дорожили, они, Потому что у них было мало умных, А моя подруга не дура. Интеллигентные и привлекательные женщины к ним не шли. Они подбирали мусор. Кто захочет иметь дело с животными? А после они придумали главное — Когда война шла к концу, они сказали, что ее архив можно сжечь, а можно и сохранить. Все зависит от нее самой. И поиск убийц отца можно продолжить. Вот это, пожалуй, все. Пойдет, как черновик, сценария. Криста впервые за все время подняла глаза на Спарка. До этого она рассказывала историю Роумену и Элизабет. Больше Роумену, каждый миг ожидая увидеть в его глазах то, что заставит ее замолчать, подняться и уйти из этого дома. Спарк отошел к маленькому сторику, где стояли бутылки, налил виски Роумену и себе, и обернулся к Элизабете кристи Спросил взглядом, что хотят выпить они. Налил виски и им. Вернулся к дивану, поцеловал Кристу в затылок. Погладил по сыпучим волосам. — Как звали этого рыжего англичанина? — Спарк? — спросила Элизабет. — Как его звали? — Спарк. Погладил Кристу по щеке. Не помнишь? — Помню. — Ну, ответь, Элизабет, она же спрашивает. Его звали Спарк, малыш, вздохнул Роман и обнял обеих женщин за плечи. Его звали Грегори Спенсер Спарк, или я ничего не понимаю в кинодраматургии. — Я пойду к мальчишкам, — сказала Криста. — Они скучают, я же обещала с ними поиграть после обеда. ладно Она снова ищуще посмотрела на Роумена, и столько в ее взгляде было любви, тоски и тревоги, что у него сердце замолотило заячьей лапкой, прихватило дыхание, глаза защипало. Вот ведь какое дело, черт возьми! Ну и жизнь, ну и время, ну и зверье люди Именно маленький Пол, убегая прятаться в дом, зацепил ногой шнур телефона, стоявшего неподалеку от бара на низком столике возле перехода из гостиной в кухню. Дзенькнув, аппарат рассыпался. Роумен рассмеялся. «Пусть это будет нашим самым большим горем, люди!» Он оглянулся, ища глазами Кристу, Заметил осколки аппарата, диск, колокольчики. А рядом маленький черный квадратик, величиной в ногочь большого пальца. Ему достаточно было доли секунды, чтобы понять. Это микрофон, подслушивание. Недавно партию таких новинок ему передали в Мадриде. Выпускает ИТТ. Работа безотказна. «Берет разговор с десяти метров, даже шепот!» Роумен приложил палец к губам, потому что Грегори заметил его взгляд и поднялся, направляясь к осколкам. «Не склеишь!» — ровным голосом заметил Роумен. «Пусть Спарк купит тебе красивый новый аппарат, сестричка!» «Крис, выброси осколки в мусорный ящик, чтобы малыши не шлепнулись!» а то и царапаются «Вот так», — сказал Роман, когда они вышли со спарком на веранду. «Ясно. Ты на подслухе». «Но случилось это дня два назад из-за моего приезда. Поскольку они могли всадить тебе не только эту штуку, поспрашивай, Элизабет и старшего, когда к вам приходил телефонист».